глава 3. утро выдалось хлопотное машинам стаскивали боеприпасы и тяжелые вооружение. На джип за рулем которого сидел серега уже установили крупнокалиберный утес прошивающий кирпичные стены как пищу и бумагу. Незнакомый мне паренек уже заправил в него ленту и стоял рядышком облокотившись на капот джипа. А км я решил не брать еще с утра, прихватив с собой сержанта, вернул его на склад выменяв на него приличную разгрузку, усиленную титановыми пластинами. За ненадобностью я оставил в казарме бронежилет. Тяжелый, а толку немного. «Знакомьтесь», — подходя к Ниве, — произнес Виктор. «Это Артем, наш пулеметчик, но для друзей он просто бабай. А это наши новички Влас и Дмитрий». «Зовите бабаем», — произнес Артем, пожимая нам руки. «А почему бабай?» — спросил Дима. Потому что ко мне уже давно привязалось выражение ёкарной бабай, которое я вставляю где только можно. «Ладно, хватит ляс точить прервал наше знакомство Виктор. «Давайте по местам. Серёга за руль, бабай на тебе пулемёт, я и Дима на заднее сиденье Влас, садись вперёд. И смотрите аккуратнее, мы все двери поснимали, так что когда тронемся, держитесь за что-нибудь, а то вывалитесь». «А зачем?» — тут же среагировал Дима. Чтобы, когда машина на фугас или мину наскочит, был шанс спастись, да и при обстреле удобнее из нее выскакивать. А от пуль двери все равно не спасут. Это в фильмах все стараются за двери спрятаться, а пули рикошетят от них, как от корпуса танка. В жизни любая дверь прошивается из Калашникова на вылет метров 70. В это время взревели моторы десятини, стоящих во дворе отдела. Как сказал Ермак на инструктаже, легионеры присоединятся к Витязем на выезде из города и дальше группы пойдут вместе. Вообще, легион стоял на порядок выше витязи, именно из него он и набирался. Люди, отслужившие витязи несколько лет, имели право подать заявку на перевод. Но брали в легион не всех. Отменное здоровье, высокие умственные показатели, преданность княжеству – вот основные критерии отбора. Если витязь занимался чем попало, от сопровождения колонн до выездов на обыкновенные бытовые преступления, то легионеры занимались только серьезными делами. Это был элитный военный отряд, принимавший участие во всех войнах, которое вело княжество за последние шесть лет. И то, что его послали сопроводить этот караван, еще раз доказывало, как он важен для князя. Машины катились по пустынным улицам, выстроившись длинную колонну с интервалом метров двадцать. Пулеметчики и гранатометчики пока что сидели в кузовах. Их время придет позже, когда они покинут густонаселенные места за городскими окраинами. Впереди замигали фарми. Всей колонии стоп, произнесла небольшая радиостанция, закрепленная на плече Виктора. Сергей, не дожидаясь приказа сержанта, начал прижиматься к обочине, постепенно притормаживая. Вскоре колонна встала рядом с джипами легиона. "А почему у них двери на месте?" спросил Диму сержант, кивая на целые машины. "Потому что легионерам поставляют усиленные варианты", пояснил Виктор. "Все двери со специальными вставками, которые выдерживают не только пули из калаша, но и очередь из ПК". Вскоре колонну тронулась, перетасовавшись, словно колода карт. Две машины-витязи и следом две Нивы-легиона. «Там, на горке, последний блокпост, тронув меня за плечо», — сказал Виктор. «А за ним начинаются дикие земли. Как только его проскочим, не зевай, смотри в оба глаза и слушай в оба уха». Я кивнул, пытаясь глазами отыскать последний блокпост. И нашел. Им оказался целый укрепрайон. Два здания из кирпича, стены усиленно огромными бетонными блоками — Не уверен, что даже прямое попадание из танка принесет нападавшим хоть какой-то результат. Прямо перед ним отрыты окопы полного профиля, рядом с которыми в землю врыты два танка и БТР. А за зданиями я углядел как минимум одну установку «Ураган», способную своими реактивными снарядами слизнуть с огромной площади все живое. Дорогу перегораживал шлагбаум, сделанный из двух толстенных рельс. перешла к шлагбаумом со стороны Москвы по трассе в шахматном порядке с интервалом 30 метров Стояли бетонные блоки. Любой, кто хотел бы приблизиться к посту, был обязан скинуть скорость минимум до 10 км в час. Место для блокпоста, точнее укрепрайона, было выбрано удачное. Господствующая над дорогой высота, позволяющая наблюдать в оптику любое движение на 5 км, пешком его обойти ничего не стоило. Виктор снова хлопнул меня по плечу. Когда я обернулся, он указал рукой. «Смотри, справа и слева тянутся обширные минные поля, оставшиеся еще с гражданской войны. Их карт просто не существует, и уже давно никто не решается на них соваться». «Нехилая оборона!» — прокричал я. Меж тем с блокпоста выскочили люди с автоматами, а башня одного из танков стала медленно поворачиваться в нашу сторону. Но головной джип мигнул фарами условленный сигнал. И все успокоились, нас даже не остановили. Шлагбаум медленно пошел вверх, и Серега, скинув скорость до минимума, начал объезд своеобразной змейки из бетонных блоков. А вот теперь заткнулись, полное внимание, произнес Виктор, передернув затвор грозы с подствольным гранатометом. Бабай же поднялся и взялся за рукоятку старенького утеса. Мы с Димой повторили действия более опытных людей. «Все, дальше до самого покрова дикие земли», – прокомментировал Сергей. «Можно рассчитывать только на себя. Пара небольших гарнизонов, охраняющих мосты, поля и деревни не в Наша Нива шла недалеко от середины колонны. Серега, не замолкая ни на секунду, костерил дорогу в хвост и в гриву. Она действительно была довольно разбита. Княжеству в одиночку просто не по карману поддерживать и ремонтировать сотни километров дорожного полотна. Если в городе с этой великой русской напастью еще хоть как-то боролись, то за пределами Владимира дороги с каждым годом становились все хуже. При этом заложенные на дороге фугасы и постоянные стычки с применением гранатометов не способствовали долголетию асфальта. «А здесь, кроме нескольких поселков, еще что-нибудь есть?» Перекрикивая движок машины, спросил я. «Да!» – заорал ответ Виктор. «Чуть в стороне на свой страх и риск селятся вольные фермеры. Сколачивают небольшие анклавы, продукцию реализуют сами, только платят князю небольшой налог за пользование землей». «А как они защищаются защищают садбан? Ведь, если я правильно понял, дорожники хорошо вооружены». «Анклавы вольных фермеров достаточно многочисленны», – прорал Виктор. «Чаще всего это один-два клана, имеющие полсотни хорошо вооруженных бойцов. Оружием продает княжество. Кроме того, в случае нападения они могут вызвать на помощь ближайшие патрули или гарнизон. Если у тех все в порядке, они помогут, но за эту помощь фермерам придется заплатить». «У вас тут прям раннее Средневековье», – произнес я себе под нос. «Что?» – не расслышал Виктор. «Выру, что странно у вас все», – проорал я, перекрикивая движок и ветер. Дорога стала более-менее ровной, колонны Витязи и легионеров шла не ниже 70 км в час. Я же предпочел заткнуться, впереди показался указатель, что до моста через мелкую речушку под названием Калокша всего 800 метров. «Дам наш блокпост», – произнес Виктор, указывая на крепкое кирпичное здание возле моста. «Недельная смена 20 человек при двух крупнокалиберных пулеметах и двух АГСах. Против крупных сил они, конечно, долго не продержатся, но этого и не надо. Их задача предупредить княжество и отойти. А вот против всякой дорожной швали то поста вполне достаточно. Завидев конвой, человек на вышке снял трубку и переговорил с кем-то, после чего шлагбаум пополз вверх. Машины, не замедляя хода, проскочили его и стали лавировать между противотанковыми ежами, установленными на мосту. От города нас отделяло километров 40, когда по рации с головной машины которая больше напоминала БТР, нежели джип, пришел сигнал «Стой!». «Все из машины!» – заорал Виктор и сиганул еще на ходу, откатившись в сторону небольшой воронки, оставленной, по-видимому, миной или фугасом. Машина ткнулась носом в край дороги и остановилась. Бабай остался в кузове, вводя стволом крупнокалиберного пулемета из стороны в сторону. Надо сказать, что использовать в виде брони для пулеметчика старые прозрачные ОМОНовские щиты для разгона демонстрантов и массовых беспорядков являлось неплохим решением. Они были последней новинкой, разработанной перед самой эпидемией С 50 метров держали очередь из автомата Калашникова калибра 5.45 под углом и не затрудняли обзор. А специальный столб, вваренный в днище Нивы, на котором крепился пулемет, позволял стрелять в любую сторону. Подавить подобную огневую точку можно было лишь на малых дистанциях с помощью стволов довольно крупного калибра, с помощью гранатомета или же уничтожив сам джип. Мы с Димой заняли позиции за деревьями, росшими на обочине дороги. Цепь огромных тополей позволяла надежно укрыться от пули и вести ответный огонь. К тому же прямо за ней начиналось большое поле. Вряд ли оттуда кто-нибудь нас попробовал атаковать. «Что случилось?» — спросил я, повернувшись к одному из легионеров, который расположился за остовом сгоревшего джипа, валяющегося в кювете и пристально осматривающего свой сектор обстрела. «Дикарий!» — произнес единственное слово легионер, даже не удосужившись взглянуть в мою сторону. «Что такие дикари?» — шептом спросил я у Димы. «Это что-то вроде цыган», — отозвался тот. «Кочуют по княжествам, иногда нападают на караваны, никому не служат и нигде подолгу не задерживаются. Мы для них слишком зубастая добыча, сейчас командиры переговорят, и дальше пойдем». Его фраза всего на мгновение придела приказ. «По машинам, пришедшие из головы колонны». Я встал, отряхнул штаны направился к нашей Ниве. Дима шел следом, не выпуская из рук свой АКМ. Виктор и Сергей уже сидели на своих местах, а Бабай выбрался из своего пластикового колпака. Все были еще напряжены и не выпускали из рук автоматы. Стволы обращены к дороге, по которой мимо нас полз большой караван из десятка джипов, двух десятков грузовиков в сопровождении багги и мотоциклов. «Много», — никому конкретно не обращаясь, — произнес сержант, проводив взглядом открытый грузовичок в кузове, который усидело пять женщин и полтора десятка ребятишек в возрасте до пяти лет. «Это их детский сад», – пояснил мне Серега, видя, что я не очень понимаю в происходящем. «Обычно они мирные, но несколько раз пытались атаковать наши караваны и поселения, одно даже сожгли. Но основное их занятие – производство синтетической наркоты низкого качества, от нее больше дохнут, чем балдеют. Видел длинный старый рефрижератор, который только что нас миновал, у него из трубы еще белый такой дымок идет? Так вот, это и есть лаборатория». Наконец, караван с цыганами остался позади, и наши нивы, взрывев форсированными двигателями, рванули в сторону покрова. «Всем внимание!» – произнесла рация. «Дикари видели, как кто-то копошился по дороге километрах в тридцати отсюда. Человек двадцать, все вооружены, но их не тронули, пропустили. Либо ждут нас, либо караван, который мы должны встретить. Разрешают кровать огонь по любому подозрительному движению». Артем, повинуясь жесту Виктора, повесил свою грозу стволом вниз. Снова перебрался под колпак, и ствол крупнокалиберного пулемёта стал внимательно шарить по придорожной растительности. Следы неизвестных, о которых предупредили дикари, были заметны. Кто-то не поленился притащить и бросить посреди дороги несколько бетонных блоков. Колонна снова остановилась, и мы залегли, внимательно обшаривая стволами автоматов и пулемётов, придорожные кусты и канавы. Место для блоков было выбрано удачно. Их установили почти на самом подъеме, любая машина, начавшая спуск, неизбежно налетела бы на него, либо водила, вывернув рулю, летела бы в глубокий овраг. Любой из этих результатов оказался бы достаточно результативным, и машина была бы неминуемо захвачена. Из головной машины вытащили взрывчатку и, обложив блоки, подорвали, превратив их в кучу щебня, самый крупный кусок которого был размером с голову. Колонна тронулась дальше, но две замыкающие машины остановились наверху подъема. В зеркальце заднего вида я видел, как бойцы выскакивают из них и занимают оборону. Что ж, вполне разумный ход, не отдавать противнику удобное для засады место. В тренировочном лагере меня подробно просветили о тактике дорожных банд. Массированный огонь по колонне из стрелкового оружия, подрыв головной замыкающих машин, расстрел охраны из гранатометов. Работает безотказно. Ее опробовали еще во времена Великой Отечественной потом не раз использовали в Афгане и Чечне, почти всегда срабатывало. Главное – внезапный удар на удобной местности. Расстрел колонны на этом спуске привел бы к катастрофе. Машины просто не смогли бы миновать бетонное заграждение, а охранению фактически не оставалось бы места для маневра. К тому же эта позиция была просто не создана для обороны. А использование в виде укрытия грузовиков привело бы к их полному уничтожению. Проезжая мимо того, что осталось от бетонных блоков, некогда перегораживающих дорогу, я подумал, что подрывники свое дело знают, препятствия подорвали, даже асфальт не попортили. Начиная с последнего блока поста и до покрова, я насчитал почти сотню сгоревших машин, валяющихся в кювете. Часть из них — Нивы или подобные им джипы, другая часть — грузовики, тяжелые, как КамАЗ, либо небольшие, как старенькие Газели Бычки. Виктор сказал, что это только за последние полгода поскольку специальные мусорщики раз в год собирают скелеты машины и продают на переплавку. Да, на трассе война не затихала ни на секунду. До Покрова добрались без происшествий. Этот город делили между собой владимирские и московские дружинники. После признания бывшей столицы суверенитета Владимира отношения между двумя княжествами наладились и переросли в крепкие партнерские связи. Город охраняли совместно, разделив его на зоны ответственности. К тому же здесь остались несколько заводов, и два князя договорились иметь с них равную долю. Что у Владимира, что у Москвы врагов было предостаточно, князья решили не воевать хотя бы между собой. Караван ждал нас в отстойнике. Большая площадка, окруженная толстым бетонным забором с вышками и минным полем по периметру прямо в центре города. Водители охранники сидели возле своих машин и готовили завтрак на маленьких дорожных керосинках. Где-то играла гитара, но я сразу заметил, что со своими стволами они не расстаются, даже находясь под охраной местных дружинников. «Влас, что же они везут?» — удивлённо спросил Дима, глядя на два грузовика с прицепами, стоящих отдельно от всех под охраной двух НИВ с развернутыми пулемётами и полными экипажами дружинников. «Не знаю и знать не хочу», — отозвался я. И правильно произнёс Виктор, стоящий у меня за спиной. «Я вот сержант и служу в Витязе полтора года, но мне совершенно не нужно знать, что в них», — он кивнул на фуры. Приказ был такой, во что бы то ни стало довести эти два грузовика до Владимира. Даже если весь караван достанется врагу, эти два грузовика должны дойти. «Интересно», — произнес Дима и пошел обратно к Ниве. Через два часа наш караван тронулся в обратный путь. Скорость существенно упала, мы ползли километров сорок, выстроив грузовики посередине и взяв их в коробочку прикрыв их таким образом от обстрела. «Конвой — это горка», раздалось во всех рациях сразу, передача велась на общей волне, и вся охрана в машинах и водителях в грузовиках могли ее слышать. Джип, оставленный на месте предполагаемой засады, вышел на связь. «Горка — это конвой, что у вас?» раздался голос майора из Легиона, который командовал охраной каравана. «Огневой контакт, их не меньше двух десятков, стволы легкие, пока что ничего крупнее калашей не слыхать». «Держитесь сколько сможете. Если натиск усилится, отходите к нам», — приказал майор. «Мы постараемся поскорее до вас добраться». «Поторопитесь, отбить обратно эту высоту будет непросто, особенно если они подтянут крупняки». «Понял, идем», — отозвался майор и отключился. Еще какие-то мгновения шел сигнал, и я услышал, как заработал крупнокалиберный пулемет в кузове Нивы, а под нищу барабанят стреляные гильзы. «Всея колония увеличит скорость на 10 километров», – раздался из рации голос майора. Сергей послушно прибавил. Вскоре весь конвой полз 50 километров в час. «Сержант, даже с таким темпом мы будем плестись до них полчаса не меньше», – произнес я, вглядываясь в дорогу. «Горка права, отдадим высоту, обратно забирать будет трудно». «Что ты предлагаешь?» – ехидно спросил Виктор. «Свяжись с Олегом», — ответил я, — «пусть переговорит с майором из Легиона, караван может выслать на помощь ребятам две Нивы без ущерба для грузовиков». Виктор несколько мгновений сидел молча, обдумывая предложение, после чего взялся за рацию и, перейдя на волну капитана, высказал предложение новенького. Тот сказал, что подумаем и отключился. Спустя пару минут снова заработала рация. «Машинам 10 и 11 отряда «Витязь», — произнёс голос майора, — «приказываю спешно выдвинуться в сторону занятой высоты оказать помощь группе «Горка». Как поняли?» «Поняли, выдвигаемся», — отозвался Виктор, хлопнув Сергея по плечу. Наш водитель только и ждал этого сигнала. Нива взяла вправо и, увеличив скорость до 90 километров, рванулась вперёд. За две минуты мы обогнали растянувшийся караван. Вскоре нам хвост пристроилась ещё одна машина «Витязи». Бабай, не покидавший своего пулеметного гнезда, заметил что-то справа и дал по придорожным кустам длинную очередь. Срубльные ветки ложились на землю. «Никого», — произнес он, разглядывая порубльные кусты в двукратный оптический прицел, установленный на утесе. «Горка, — говорит машина, — 10 отряда Витязь, идем к вам на помощь. Как у вас там?» — произнес Виктор в рацию. Ответа не последовало. «Горка, доложите обстановку», — снова произнес сержант. «Машина-10, на связи горка!» Наконец прорвался незнакомый голос сквозь треск помех. «У нас трое холодных и двое тяжелых. Уничтожены Нивы, обстрелы усиливаются, дорожники подтащили крупнокалиберные пулеметы. Два гС активно применяют ручные подствольные гранатометы. Если через пять минут не подойдет помощь, высоту не удержим». «Ждите, идем», — сказал Виктор и отключился. «Серега, поднажми», — приказал он, заправляя гранату в подствольный гранатомет своей грозы. «Мы должны успеть». Серёга кивнул и, стиснув челюсти, прибавил скорость до 120. Для этой дороги предел. Вторая машина, идущая у нас в хвосте, тоже прибавила скорость. «Сколько нам до них?» Пытаясь перекричать тугую струю воздуха, бьющую мне в лицо, спросил я у Сергея. метров 15-20, не отрываясь от дороги, прошипел он. Машину подбрасывал на ухабах. Димка, вцепившись в поручень, приваренный к моему сиденью, пытался не вылететь после очередного бешеного скачка так на Родео!» – проорал он, залетая на следующей кочке. «Только скорость сто раз больше!» – крикнул в ответ Виктор. «Упрись поручень ногами, сядь поглубже и вообще вон у тебя справа ремень безопасности, пристегнись!» Кое-как Дима выполнил указания сержанта и перестал взмывать вверх, как воздушный змей. «Так лучше!» – показывая большой палец, произнес сон. Виктор снова взялся за рацию. «Горка, как у вас дела?» – но в эфире стояла абсолютная тишина. «Горка, ответьте!» — снова нажав тангетку, попытался связаться с заслоном сержанта. Ответом ему было молчание. У них сломалась рация, — уверенным голосом заявил он. «Или отвечать уже некому», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Я не знал людей, оставшихся на прикрытии места возможной засады. Для меня они всего лишь безымянные парни, выполняющие свою работу. А вот для Виктора, Сергея и Артёма они были приятелями, а может, там погибал кто-то из их лучших друзей. И сказать сейчас подобное вслух, верный шанс нарваться в лучшем случае на мордобой. Поэтому я и промолчал. «Сержант, мы почти на месте», — проорал Сергей, указывая на большой подъем. Прямо на его вершине горели два огромных костра. Все, что осталось от двух нив в прикрытие. Обе машины были сожжены, в них рвались оставшиеся боеприпасы. Звуков боя слышно не было. «Неужели не погибли?» — спросил Виктор, выставив ствол автомата наружу. И готовый в любой момент к открытию огня. «Может, и нет», — ответил Сергей. «Залегли и ждут подхода помощи. По нам никто не стреляет, а мы для них сейчас идеальная мишень, но при условии, что они захватили высоту». «Все из машин», — приказал сержант. «Одиннадцатая, правый фланг, мы возьмем на себя левой». «Понял тебя», — отозвалась машина, шедшая следом. До горящих машин осталось метров сорок, когда Сергей поставил Ниву на ручник и заглушил двигатель. Бабай даже не подумал вылезать из своей прозрачной бочки. Ствол утёса, повинуясь его рукам, плавно качался то вправо, то влево, обшаривая возможные позиции. Пулемёнчик второй машины тоже остался на месте. «Конвой, — говорит десятая машина», — выходя на связь, доложил сержант. «На высоте тишина, обе нивы заслоны сожжены, звуков боя не слышно. Поднимаюсь на высоту, буду держать оборону до вашего прибытия». «Принято», — произнёс майор и отключился. «Вперёд!» — приказал сержант, — и мы втроем под прикрытием крупнокалиберного пулемета пошли к гребню подъема. Группа со второй машины шла метров на 20 правее нас. Водители остались на своих местах, если что, они выведут их на ударной позиции. Следы боя никто не прятал. Две нивы, чадящие удушливым дымом горевшей солярки, стояли там, где их застала смерть. Возле одной из них лежало два тела в тлеющем камуфляже. Больше ничего. «Занять позиции?» — приказал Виктор, ныряя в воронку и ведя стволом по придорожным кустам, от которых вследствие недавнего боя осталось одно название. «Сергей, Стас, подгоните сюда Нивы, но встаньте так, чтобы кузов был прикрыт подъемом и пулеметчик смог работать поверх наших голов. А мы вас пока прикроем». «Понял», — отозвался Серега, заводя двигатель, и медленно на первой скорости обе машины пошли вверх. «Движение справа», — крикнул Дима, выпуская в кусты длинную очередь. «Мы с Виктором тоже развернулись в ту сторону». Вместо ответной стрельбы из кустов раздались проклятия. «Кончай долбить, свои!» — заорали оттуда сразу несколько человек. «Свои ли?» — не опуская ствол, наведенный на кусты, спросил Дима. «Сейчас узнаем», — спокойно сказал Виктор. «Как прозвище полковника Витязя?» — крикнул он. «Гроб!» — отозвались оттуда. «Виктор, перестань шмалять, это я, погон!» «Тогда скажи, где мы отмечали твой прошлый день рождения?» — не поддаваясь, спросил сержант. В Иваново в баре гремучая смесь, прорали из-за кустов. «Много вас там?» «Трое», — ответил погон, — «и белка остывает». «Прикройте, идем к вам». В это время за спиной раздался звук двигателя, и выползли на ударной позиции, прикрывшись островами сгоревших машин. «Давайте только быстро», — держа под прицелом все подозрительное крикнул виктор Виктора. Кусты зашевелились, из них показались три перемазанные кровью и грязью фигуры, которые тащили четвертого. Одним рывком они преодолели 15 метров и плюхнулись в соседнюю воронку в двух шагах от нас. Парень лет двадцати трех, сжимая в руках Стечкин, переполз к нам. «Рад видеть тебя живым», — произнес Виктор, хлопая того по плечу. «Я тоже рад, сержант», — отозвался парень, по голосу я узнал того самого погона. «Где они?» — спросил Виктор. «Отошли минут 15 назад», — отозвался парень. «Мы оставили высоту, оттащив раненого, убитых оставили здесь». Они вышли, осмотрели трупы, сделали по контрольному выстрелу. Тех, кто не горел, утащили с собой. У остальных забрали оружие и боеприпасы. А сейчас они где? Отошли и сели на машины и уехали. Поначалу мы их легко сдерживали, всего с два десятка стволов. Пистолет, автоматы. Нам удавалось их держать от высоты подальше. Потом появились два джипа с тяжелыми пулеметами. Потом подъехал маленький грузовичок с открытым кузовом. В нем был установлен пехотный миномет. Они обрушили на наши Нивы целый шквал огня. Эти воронки остались после миномётного обстрела. Третья мина сходу накрыла одну из них, вторую подбили двумя минутами позже из гранатомёта. Много их было? Человек 20 сначала, к концу боя не меньше сотни. Только странные они какие-то. — В смысле? — спросил я. Складывалось ощущение, погон на секунду задумался, что им эта высота и наш конвой без надобности. — Тогда зачем они вас атаковали? — удивился Виктор. — Зачем они оставили два бетонных блока на дороге? «Мы когда отползли в кустах притаились», — неловко произнёс парень, — «то мне послышалось, что они говорили о трупах парней, как о еде». «Каннибалы?» — спросил Дима, как-то побледнев. Погон только кивнул. «А почему тогда остальных не забрали?» — спросил сержант, оглядываясь на тела в тлеющем камуфляже. «Не знаю, может, мне послышалось?» — немного подумав, произнёс Погон. «Они сказали, бензин им несет. «Быть не может», – прокомментировал я, продолжая наблюдать за дорогой и окрестной местностью сквозь оптический прицел варяга. «Может», – неожиданно для всех подал голос Дима. «После эпидемии я жил в одном подвале с парнем, который рассказывал о нескольких подобных бандах. Они специально ловили людей, одних продавали в рабство, другие шли в котел». «Брехня?» – не очень уверенно произнес Виктор. «Нет, не брехня», – уперся Дима. Друга этого парня съели у него на глазах, выпотрошили сварили в котле прямо во дворе дома на окраине. После этого он убил охраннику у своей клетки и, завладев оружием, бежал, прихлопнув при этом еще трех людоедов. «Я много слышал про подобные случаи, но свидетелей не видел», – кивнул Погон. «Может, оно и так. Мне говорили, человечина, как наркотик. Один раз попробуешь, и на свинину или говядину больше не тянет». «Горка, как у вас?» – раздался из рации, закрепленный на плече у Виктора голос майора. «Тихо!» — отозвался сержант. «Нашли троих выживших, и еще один умер от ран. Дорожники отошли, забрав зачем-то тела убитых. Тут есть предположение, что им до нашего каравана побоку». «Тогда зачем они атаковали нас?» — удивленно спросил майор. «Те, кто выжил, говорят, что ради еды». «Какая еда в двух Нивах?» — удивился еще больше легионер. «Как раз еды много, полтонны точно. Выжившие считают, что их атаковали людоеды». «Я раньше слышал, что здесь всё чаще пропадают люди», — задумчиво произнёс майор. «Но думал, что охотники за рабами промышляют, а вот оно как обернулось. Ладно, ждите, минут через пять будем». «Ждём», — отозвался Виктор и отключился. Я обернулся и посмотрел в сторону, откуда должен был появиться конвой. Замечательный оптический прицел приблизил мне головную ниву. Именно в этот момент, когда я рассмотрел в прицеле водителя, машина исчезла в пламени взрыва. Грохот прокатился над дорогой уже ехом долетел до нас. «Что там?» — спросил Виктор. главную завалили», — ответил я, наблюдая за караваном. Он начал сбиваться в кучу. Шедшая следом Нива попыталась объехать подорванную машину, но уперлась в глубокую воронку и застряла, а лобовое стекло брызнуло мелкими осколками в разные стороны. Мне в оптику хорошо было видно, как свесился из снятой двери водила. Его макушка была срезана крупнокалиберной пулей или миной. А на дороге уже расцветали взрывы. Не знаю, что творилось в конце колонны, но, по-моему, ее взяли в обычные клещи. «Горка на нас напали!» — закричала рация голосом майора. «Ударьте им в тыл, мы от вас в полутора километрах!» «Понял!» — крикнул Виктор в рацию и метнулся к машине. Мы все поспешили следом. Ребята, которые держали здесь оборону до нас, не слушая возражений, закинули в кузов тело убитого товарища. Уже через минуту наши Нивы рванулись навстречу колонне. Чем ближе, тем явственнее слышался вой мины, глухие разрывы. Нам повезло. Нива, в которой сидел я, вынеслась прямо на грузовичок, в кузове которого был установлен миномёт. Бабай всадил пару очередей в людей, копошащихся возле него. Их, как ветром сдуло, крупнокалиберные пули сделали из тел фарш. После этого он перенёс огонь на правую сторону. Именно там за деревьями были сосредоточены основные силы дорожной банды. Оказалось, что майор не зря носил свои погоны. К нашему приходу дорожникам отвечало около полутора сотен стволов. Лично я видел четыре сожжённые нивы один грузовик, передок которого был раскурочен прямым попаданием гранаты. Возле него по земле катался парень в камуфляже. Взрывом ему оторвало ногу, но боль ещё не пришла, пока что он пытался сбить пламя сгоревшей на нём куртки. Но прогремевшая очередь оборвала его мучение Он судорожно дёрнулся, скребя ногтями асфальт и затих. Я мог бы поклясться, что очередь была выпущена кем-то из Витязи, укрывшихся за соседней машиной. В этом обществе такой поступок считался гуманным. Нам не повезло. Мы оказались прямо за спиной у тех, кто не давал конвою уйти вперед. И успех, которого нам удалось добиться за счет внезапного появления, очень быстро сошел на нет. Поскольку в эту сторону наши почти не стреляли, то заслон развернулся к нам, открыв ураганный огонь из всех имеющихся стволов. И удача почти сразу улыбнулась им. Ствол утёса на нашем джипе задрался вверх, пластиковые щиты разлетелись множеством осколков, а Артём стал оседать. Из десятка ран в его груди в кузов христали целые водопады крови. Кто-то из тех, кто выжил на высоте, ухватился за ручку пулемёта и снова открыл огонь подорожникам. Я же кувырком выкатился из машины, всадив очередь в парня, решившего метнуть в нас гранату. Первая пуля откинула его назад, а вторая разбила кисть правой руки, в которой он удерживал ребристое яблоко. Спустя несколько мгновений из-за машины раздался мощный взрыв, и вся стрельба оттуда прекратилась. Я же боковым зрением заметил удачный выстрел Димы. Он залепил из подствольника прямо под ноги двум перебегавшим от укрытия к укрытию дорожникам. Бегуны сдулись, только один пол в сторону канавы, царапая пальцами асфальт, но вскоре замер. Бой продолжался. В конце колонны грянули два взрыва, после чего стрельба там замерла. Майор, не будет дураком, бросил в ту сторону десяток бойцов, и вскоре там снова началась ожесточённая перестрелка. «Глас, справа у тебя ещё один миномёт», — заорал Виктор, махнув рукой в сторону, откуда ещё летели мины. У Дорожников был неплохой корректировщик. Пока что он бил мимо, но с каждым новым взрывом мины ложились всё ближе к нам. Я оглянул в оптику и заметил, откуда ведут огонь. Нужно сказать, что позиция для миномета выбрана удачно, густые заросли, в небольшом овражке, промытом многочисленными дождями ручьями, стекающими из дорожного полотна. Но тут по мне выстрелили, пришлось отвлечься, всадив короткую очередь в девушку лет 23 с короткой стрижкой, которая закидывал в подствольный гранатомет новую гранату. Осмотревшись, я заметил в шагах в пяти от себя Диму, кто сосредоточенно бил короткими очередями по двум бандитам, пытавшимся подобраться к нам поближе. Одного он достал очередью по ногам, второго накрыл замечательным броском ручной гранаты. «Прикрой!» – заорал я ему. – «Нужно завалить минометчиков!» Он кивнул в ответ, мол, действуй за фланг, не беспокойся. Я, собравшись, рванул вперед. Все расстояние до самого овражка, это больше 50 метров, я преодолел на одном дыхании в едином рывке. Но спрыгнув в него, оказался лицом к лицу с тремя здоровенными мужиками. Те даже не ждали нападения. Старый миномёт заклинил, они пытались извлечь из него не неразорвавшуюся мину. В первую я вкатил длинную очередь от бедра, благо расстояние не превышало 15 метров. Его отбросил на двух других. Поведя стволом, я легонько зацепил ещё одного. Рана не опасная, но на время он вышел из борьбы. А вот с третьим произошёл казус. Затвор щёлкнул, показывая, что магазин пуст, а дорожник уже схватил свой автомат. Он действовал абсолютно правильно, полоснул по мне длинную очередь от бедра но его удача сегодня взяла выходной. В кувырке я ушел вправо, он повел стволом, следом за мной не достал. Неглубокая канавка, в которую я угодил в конце своего кувырка, была недосягаема для пуль. Оказалось, что мной снова завладело подсознание. Варяг с опустевшим магазином лежал рядом, а рука сжимала АПС Стечкина. И когда надо мной появилась фигура боевика, я, перевернувшись на спину, всадил в него полмагазина. Он на секунду вытянулся по струнке, словно собирался отдать честь а потом медленно завалился прямо на меня, приложив напоследок прикладом своего АКМа прямо по лбу. Тут же свет выключился, унося меня в страну забвения. Я увидел лица, которые мне снились в лагере. Два парня, поддерживая под руки сильно побитого Кавказа, стоят напротив меня. У меня камуфляжная форма, на рукаве все тот же шеврон с орлом и звездой, в руках старый добрый пс «Зачем ты везешь в город наркоту?» – говорю я. Кавказец молчит и с ненавистью сверлит орла на моем рукаве. «Ты знаешь, что с тобой будет?» — раздается голос крепкого парня, стоящего справа от меня. Кавказец упорно молчит, но, получив сильный удар прикладом по ребрам, кивает. Потом начинает что-то быстро говорить на своем каркающем наречии. Один из парней, держащих его, переводит. «Угрожает», — ухмыльнулся он. «Говорит, что мы, русские свиньи, подохнем, а те, кто выживет, будут жить на севере. Там и море белый, и снег белый, там нам и место». Рука человека, стоящего подле меня, поднимается, и пули из 9 пистолета разбрызгивает мозги Кавказа, поросшие позади него березки. Очнулся я в гробовой тишине. Подтащив к себе за ремень варяг, я на ощупь вставил в него новый магазин и как можно бесшумнее передернул затвор. Обдумывать увиденное можно будет и позже, сейчас не время. После этих действий начал выбираться из-под свалившегося на меня боевика. ухо и тяжелым оказался этот Боров не меньше центнера. Спустя пару минут мне все же удалось вылезти на белый свет. Я представлял собой ужасное зрелище. С ног до головы меня покрывала чужая кровь, волосы слиплись, на лбу огромная шишка. Но осматривать себя было некогда. Пошарив стволом и не обнаружив поблизости живых, я подкрался к миномету. Третий враг, которого я зацепил в плечо, уже остывал. То, что я счел за пустяковое ранение, оказалось раздробленным бедром с порванной артерией. Видимо, от болевого шока он сразу потерял сознание и не смог вовремя остановить кровотечение что ж, на войне как на войне. На краю оврага послышались голоса, я предпочел от греха подальше укрыться в ближайших кустах и выяснить, за кем осталось поле боя. Сквозь густые ветви было видно, как трое парней в бронежилетах с автоматами в руках спрыгнули во вражек. Дойдя до миномета, они осмотрели тела бандитов, выпустив в них по короткую очередь, так на всякий случай. Потом один из них поднял автомат и направил ее на кусты. «Давай, только медленно выходи. Руки держи так, чтобы я их видел», — произнёс он. Два его спутника, резко повернувшись, обратили оружие в мою сторону. Прятаться не имело смысла, к тому же я рассмотрел на бронежилетах эмблемы Витязи Легиона. «Не стреляй, свои!» — выкрикнул я и, держа одной рукой автомат, а вторую, подняв вверх, вышел из своего укрытия. «Ты кто такой?» — осмотрев меня с ног до головы, произнёс первый, у которого на рукаве были нашивки сержанта Легиона. «Я из Витязи». Эти, указывая на трупы, моя работа. Чем бой закончился? Отбились, отведя в сторону ствола, давая разрешение опустить руки, произнес сержант. Человек 20 ушло, еще с десяток захватили, остальные того. Наших много полегло? Спросил я уже спокойно, зачерпнув воды из родника, который оказался неподалеку от миномета, и умывая лицо. А то кровь Борова засохла, превратив его в сплошную маску. Человек 20 холодных, еще с десяток тяжелоранных, многие до больнички не дотянут. Двое совсем изувеченных покончили жизнь самоубийством. Ну и человек 30 с контузиями и легкими ранениями. Скоро оправится. Пока мы разговаривали, бойцы, пришедшие с сержантом, обшмонали карманы убитых, поснимали украшения. «Держи», — протягивая мне 3500 рублей, — произнес сержант. твой трофей никто не претендует. Оружие их тоже захвати. За каждый из данных в арсенал чужой ствол еще три сотни дадут». «Закон дороги?» — понимающий спросил я. «Закон дружины», — парировал сержант, — «все трофеи с убитых врагов достаются победителю. Тебя как звать-то?» «Власкому», — произнес я, пряча деньги в карман и забирая оружие. «Тяжело их таскать, но что поделать, лишние тысячи не помешают, нужно жизнь устраивать. Денег, которых мне выделили в больнице, надолго не хватит, а зарплаты витязи еще не скоро, если учитывать, что служу я всего два дня». На краю оврага появился человек в камуфляже, в котором я узнал Виктора. «Ты как?» — заорал он мне. «Нормально!» — крикнул я в ответ. «Только прикладом по лбу заработал, а так ничего». «Подожди, я сейчас, ребят, пришлю миномет, заберем, тоже наш трофей!» — крикнул он и исчез. Сержант из Легиона выглядел немного расстроенным. Точно, он сказал про автоматы убитых, но ни слова о миномете, а эта игрушка тянет на большую сумму. Да и мин к нему, два целых ящика, и еще один начатый. Тут, наверное, полноценных пять кусков, а то и больше. Я закурил, глядя, как шестер и витязи спустились в овраг. Двое схватили миномёт, двое парни покрепче взяли на и целый последний пару волокла целый ящик. Я пошёл за ними следом. Держи тоже твою, сказал Дима, протягивая мне деньги, когда мы подошли к нашей Ниве. Оружие я уже закинул в кузов. Четыре ствола твои, это те, кого ты гранатой подорвал, и ещё один, которого срезал очередью. Гордись, хлопнув меня по плечу, произнёс Виктор. Ты после Демьяна из легион рекордсмен. семь дорожник фукатала, у него восемь и один раненый. Остальные, хрен разберешь, чьи парни, потом все между собой по-равному поделят. «Кто из наших погиб?» — спросил я. «Баба еще в начале боя завалили», — начал перечислять Виктор. Серега жив, ему повезло, ног черкашом зацепил, а так цел. Дня два и снова будет бегать. Погоны завалили, он оказался на пути их отхода. Все, что смогли, в оцинкованное ведро собрали. В него из РПГ-7 зарядили почти в упор. но ну, вроде все, во всяком случае, из тех, кого ты знаешь. А так Петруха, Вован, братья Гримп. Еще капитана зацепило. Придется ему на животе с неделю спать. Клок с задницы вырвал и того человек 15 У легионеров потери всего ничего. Пятеро, и те подорвались на фугасе. Они в самой первой машине шли. Остальные ранены. Правда, двое у них очень тяжелые. Медик сказал, что до больницы не дотянут. Да мы еще наших парней нашли. Тех, которые до нас подъем обороняли. Его голос как-то потяжелел. В общем, Дим прав оказался. Каннибалами дорожники оказались. Им наш груз без надобности был. А вот трупы и рабы, да. Ребят наших уже вымыли и выпотрошили, мы их нашли в оставленном грузовичке. Вообще каравану повезло, у каннибалов что-то не заладилось, и из пяти фугасов сработал только один, на котором Нью подорвалась. Грамотные парни хорошо засаду обстряпали, и бойцов наших на горке укатали, и нас от каравана выдернули. Вот только не думали, что мы обратно рванем и в тыл им ударим. Так что вся суета на горке была отвлекающим маневром. Пока мы разговаривались с подбитого грузовика перегрузили товар, собрали все трофеи, И даже успели расчистить дорогу, скинув сожженные машины в кювет. Спустя полтора часа после начала боя караван тронулся дальше. Я ехал и размышлял на тему падения нравов. Прям чистое средневековье, несмотря на машины, оружие и электричество. По большому счету город это замок, которым правит феодал. Законы, не скажу, что мне это не нравится, также вернулись в средние века. Трофеи, собранные на поле боя, принадлежат победителю, за оружие врага можно получить неплохие деньги. Система преступления и незамедлительно следующие за ним наказания тоже ко двору, разве что головы не рубят. Есть даже публичные наказания. Для простого народа это как аттракцион, на него ходят вместе с детьми, покупая разносчиков горячие пирожки и пиво. Договоренности между княжествами – чистая условность. Они могут быть нарушены в любой момент. Хотя подобное происходило в так называемом цивилизованном мире. был там такое государство неприкасаемых, которые считали, что им можно все. В середине 20 века основана НАТО, военный блок для сдерживания коммунистической заразы. Но вскоре коммунизм рухнул, а НАТО осталось. Для чего, никто не понял. А потом оно вошло в Югославию под видом миротворческой операции, хотя там был внутригосударственный конфликт, никоим образом не касающийся посторонних. Потом Сомали, Ирак, Афганистан, и везде была отчетливо видна рука штатов, которые просто загробастали НАТО себе. Они уже единолично управляли им, решая, в какой точке мира в них нуждаются хотя их никто никуда приходить не просил. Как победители они объявляли правителей государства военными преступниками. Еще после Великой Отечественной кто-то сказал хорошую фразу. Победители, захватив место судьи решают, что военные преступления противника более зверские, чем совершенные ими. Даже головной офис ООН расположился в Нью-Йорке. Здание Организации Объединенных Наций находится не на нейтральной земле, а в цитадели зла, правда символично за всю свою историю, но ни разу не осудило действий США. Теперь нет НАТО, империя зла лежит в руинах и стала больше ядерной помойкой, а традиции живут. Мир почти не изменился, только сократил свои границы и продолжает самую захватывающую в мире игру. Уничтожь себя сам. власть не спи», — толкнул меня в плечо Виктор. «С головы колонны пришло сообщение, нам навстречу движется большой караван». «Чей?» — спросил я, передергивая затвор варяга. «А вот тут много неясного», — отозвался сержант. «Знаки вроде бы похожи на Северное княжество, столица в Архангельске» но про них ничего не слышно уже года три. У них вроде какая-то резня с питерцами вышла, поговаривали об их полном уничтожении, так что держи ушки на макушке, понятно? «А чего непонятного?» — отозвался я. «Если начнется заваруха, стреляй во все, что стреляет в тебя, после разберемся». «Правильно!» — кивнул сержант и выставил дулу своего автомата в дверь. Караван был в три раза больше нашего. Охрана человек 300 впереди с ревом ползет старенький Т-72» хотя его вид существенно изменился с тех пор, как он впервые покинул завод, но узнать его можно. Но, несмотря на всю свою мощь, встречный нами караван не проявлял никакой враждебности. Замерев напротив друг друга, две колонны застыли в тревожном ожидании на расстоянии 100 метров. Из-за танка вырулил старый УАЗик и понёсся в нашем направлении. Навстречу ему рванулась нива легионов, в которой сидел майор. Встретившись на середине, машины остановились, и начался разговор. «Расслабьтесь, это не враги», – раздался из рации голос майора. «Сейчас новости узнаем и дальше поедем». Спустя 20 минут майор, тепло пожав руку командиру встречного каравана, развернул Ниву и поехал назад. «Все в порядке», – сказала рация, закрепленная на плече у Виктора. «Сейчас их пропустим и пойдем дальше. У них есть подорожная Владимирского князя. Везут что-то безумно важное для Москвы». Видимо, караван с эмблемой Северного княжества был действительно очень ценен. Пять танков, причем в отличие от Головного, остальные были Т-90, десяток БТРов и 3 БМП. На специальной платформе везли легкий разведывательный вертолет класса «Ансар». Джипы, снующие вдоль колонны, вообще под не поддавались. «Пять десятков», — уверенно заявил Сергей. «А у меня шесть получилось», — ответил ему в тон Виктор. «Это один из самых больших караванов, которые я видел. Почти семь сотен охраны». «Интересно хоть одним глазком бы взглянуть на то, что они везут», разглядывая очередную фуру, проплывающую мимо, произнёс Сергей. «Язык попридержи», — строго произнёс сержант. «А то взглянёшь одним глазком, только глаз твой будет лежать на ладони их командира. Да и тебе это знание будет уже без надобности». Сергей почувствовал, что начальство дело говорит, пасть закрыл, и больше до самого Владимира не произнёс ни слова. «Ночевал я уже в своей комнате». Всем, кто сопровождал караван, предоставили три дня отдыха. Поминки по погибшим витязям были назначены на послезавтра. За стволы, которые я сдал лично, получил 1200 рублей. Ещё четыре были реквизированы в мою пользу с карманов каннибалов. За два миномёта и ящики с минами была обещана премия в размере 3000 на брата. Весь следующий день я отсыпался. На улицу вышло лишь для того, чтобы сходить в магазин, поскольку в общаге за полторы недели, что меня не было, на двое суток отключили свет и тушенка, оставшаяся в холодильнике, протухла. На третий день я появился в отделе. В общей столовой был не протолкнуться. Девушки, работавшие в витязи, строгали салаты и что-то варили в многочисленных кастрюльках. Парни сидели хмурые. «Самые большие потери за последний год», произнес один из парней, сидящих за соседним столом. «Точно», – судорожно прикурив, согласился его собеседник. 15 человек завалили на трассе, четверо скончались, не доехав до Владимира, еще трое на операционном столе». Итого 22 Последний раз такое было почти год назад, когда нас бросили против банды, что атаковала Муром. Там 25 наших осталось. Значит, вскоре в отделе появится много новых лиц. Курящий парень снова кивнул, соглашаясь с очевидным. Ну что, Влас, отоспался? Плюхаясь на лавку возле меня, спросил Сергей. Вроде того, пожимая протянутую руку, отозвался я. Ну тогда гони штуку, достаточно бодро произнес он. Мы тут семьям ребят собираем. Не вопрос произнес я, запуская руку в наружные карманы, вытаскивая оттуда сложные деньги. Отсчитав требуемую сумму, протянул Сергея, который тут же спрятал их к себе. «Вообще-то не положено вроде как», произнес он. «Княжество платит семьям погибших дружинников посмертный но пока их получишь. Вот и собираемся, ребят. Начальство смотрит неодобрительно, но молчит». «Да я понимаю». «Ну и хорошо», — ответил Серега. «А то есть такие, кто сразу посылает, мол, денег не дам, и мне, когда сдохну, не собирайте». И кивнув, он поспешил куда-то дальше. Поминки прошли на удивление тихо. Несколько казённых фраз произнёс гроб начальник отдела. После этого говорили командиры, потом рядовые бойцы. Как оказалось, город тоже замер. В окрестных домах не горело ни одного окна. Улицы возле отдела были безжизненные. «Помнят», — держась за моё плечо, пьяным голосом произнёс Виктор, «год назад мы потеряли под Муромом почти 30 человек, так ребята на поминках так ужрались, что каждое окно, которое горело, превратилось в мишень» а насильника, сидевшего в камере, просто растоптали. С одной стороны, я прекрасно понимал, то, что сейчас рассказал Виктор, у самого в душе бушевала ярость, но с другой, возле отдела жили люди, не имевшие никакого отношения к гибели витязей. В этом новом для меня мире действовал закон Средневековья. У кого меч, то ты прав, мол, я тебя защищаю, делаю, что хочу, полезешь, убью. Ладно, пошли домой, а то нам с тобой завтра в патруль по городу, пьяным голосом произнес он. Ожидают караван из Рязани, а там парни совсем отмороженные, почти все на наркоте сидят.